Интервью программе «60 минут». о с т а в а л о с ь всего неделя до заветного дня, когда США наконец-то выплюнет меня, будто отработанный материал из благополучной Америки, и ее народ сможет спать спокойно. В один из последних дней моего пребывания во флоридской тюрьме одно из самых популярных американских телешоу «60 минут» все-таки пробилось через политические и бюрократические тернии Министерства юстиции и Федерального бюро тюрем США, чтобы записать со мной прощальное интервью. ведущая самого популярного в мире американского телешоу лесли сталь пару раз приходила ко мне еще в александрийскую тюрьму упрашивать дать комментарий для ее передачи в дорогой белой шубке поверх черного платья а л я шанель лесли однажды в п о р н у л а в бетонную комнату для встречи с заключенными уже держа будто оружие на изготовке в руках белую антибактериальную салфетку и тщательно протерла ею железный подоконник о к о ш к а через которое я в тюремной униформе смотрела на посетительницу убедившись что зараза уничтожена Госпожа всталива, друзила туда сумочку «Версачи», которая заняла практически половину полочки, закрыв для меня часть обзора внешнего зала. Аккуратно на маникюренными пальчиками взяла черную телефонную трубку и тоже тщательно обработав ее от микробов, наконец приложила к уху. «Алло, Мария, ну как ты?» — с придыханием сказала она. Я растерялась от такого, казалось, очевидного и простого вопроса, как может заключенный, выпущенный на полчаса из одиночной камеры, охарактеризовать «как он?» «Хорошо, мисс Сталь, а как вы?» Как можно спокойнее, чтобы не нервировать и без того напуганную г р я з н о тюрьмой известную телеведущую, ответила я. «Мария, мой продюсер Алекс уже говорила с тобой и твоим адвокатом». Она сразу перешла к делу. «По поводу интервью нашему телешоу. Ты уже в курсе, что мы — самое популярное телешоу в мире. Мы делали передачи со многими очень известными российскими политиками. и У тебя есть шанс стать нашей героиней». Лесле. Во-первых, я благодарю вас, что вы нашли время посетить меня в моей, так скажем, обители. А во-вторых, я уже говорила вашему помощнику, что слава меня не интересует. Если я соглашусь на интервью, то только для того, чтобы иметь возможность рассказать миру про то, что происходит в американских тюрьмах с заключёнными. Это же ваши соотечественники. Я думаю, что это будет очень интересно для граждан США. А в-третьих, я бы хотела рассказать о Боге, о том, как вера помогла мне пережить страшные вещи, и как она помогает многим из нас пройти через испытания и стать сильней. й а восторженно взвизгнула госпожа Сталь. «Да-да-да-да-да! Именно это нам и интересно! Это же называется арка истории, знаете ли? Мы обязательно поговорим о том, что с тобой тут было, и про Бога тоже поговорим. Это же перерождение личности! Это так прекрасно!» Глаза ведущей покраснели от профессионально выдавливаемых за годы актёрской карьеры под объективом кинокамеры слёз. «Но ты же понимаешь, что нам...» Нужно чуть-чуть, совсем немножко, поговорить про политику, да? Моё телешоу всегда славилось своей объективностью, так что можешь не переживать, всё будет очень профессионально. Ты сможешь рассказать, как всё было на самом деле. Лесли, я благодарю вас за предложение. В вашем профессионализме я не сомневаюсь. Для того, чтобы этот сюжет был действительно объективным, я настаиваю на том, чтобы на камеру дал комментарий мой адвокат, Боб Трискл. Это мои у с л о в и е Если вы пообещаете... я готова рассмотреть возможность участия в вашем телешоу. Но, разумеется, это шоу может выйти только после того, как с нас снимут запрет на общение с прессой, наложенный решением суда в начале сентября в о с е м н а д ц а т о года. г о «Боб — прекрасный человек, Мария! Боб, он еще даже лучше!» — восторженно вскрикнула госпожа Сталь, отчего я чуть не подпрыгнула на бетонной табуретке. «Я с ним в постоянном контакте! Я думаю, что это будет очень правильно и очень хорошо, если мы возьмем у него комментарии». «Хорошо, что мы понимаем друг друга», — улыбнулась я. «Знаете ли, для меня это очень важно». «Но, Мария, ты же понимаешь, что мы пригласим кого-нибудь с противоположным мнением по твоему делу, да? Но только для объективности, для баланса, чтобы все было честно. Правдивость для меня очень важна», — хитро улыбнулась мне в ответ госпожа Сталь. «Я понимаю. Я полагаюсь на ваше слово, Лесли», — ответила я. Дверь комнаты для посещений с моей стороны открылась, и в помещение вошел надзиратель, жестом показывая, что мое время вышло. «Ой, нет!» — взмолилась в трубке т е л е з в и с т а н а т о же! Как с тобой летит время? Так не хочется уходить! Но мы еще обязательно увидимся! Ведь правда?» Я подумаю, госпожа Сталь. Еще раз спасибо за приятную беседу. Я повесила трубку и побрела в сторону охранника. Когда я обернулась, чтобы посмотреть на собеседницу, ее уже след простыл. Мы с Бобом понимали все риски. Может быть, Лесли нас обманет, и телешоу будет не в нашу пользу. но всё равно мир хотя бы задумается о происходящем, хоть на секундочку. К тому же был всё-таки шанс, что люди не такие уж плохие существа, и известная телеведущая, сдержив данное её слово, рассказав объективную картину, произошедшего в деле Бутиной. Единственный человек, который ни на секунду не усомнился в том, что меня в очередной раз обманут и оболгут, был мой друг Джим, который всеми правдами и неправдами пытался убедить меня не давать комментариев для телепрограммы «60 минут». Но я приняла решение, попытать счастье. Как говорят посетители казино, новичкам везет. Быть может, это был именно такой случай. Интервью согласовали за несколько дней до моей депортации. На получение разрешения ушло пять месяцев. Съемки решили провести в зале для посещений. Правда, к приезду съемочной группы комнату преобразили до неузнаваемости. Заключенным приказали за ночь покрасить стены свежей краской. г р я з н ы й с т а р ы й д е р е в я н н ы й ж е л е з е убрали, а окна помыли. Впустив в комнату непривычные за г о д о мрака лучи осеннего солнца. Безумные холсты с изображениями л у ж а и леденцового царства, используемые в качестве фона для фотографирования, сняли. Был тщательно вымыт пол и вынесен мусор. Меня тоже подготовили к интервью. За пару дней меня вызвали к начальнику хозчасти. «Так не пойдет», — заключенная Бутина начала она, покачала головой, внимательно осмотрев мою помятую униформу и з а л я п а н н ы ю объедками тюремной ботинки. Мы дадим тебе новую униформу и обувь, а ты позаботься, чтобы она не помялась и не испачкалась». «И еще», — добавила она, посмотрев на мое лицо, красное от жаркой посудомойки, где вот уже много лет не работал кондиционер. «Можешь косметику там какую-нибудь найти, что ли?» «Извините, мэм», — ответила я. «Косметику, как и любые другие предметы, купленные в тюремном магазине, ваши же правила запрещают нам делить с другими заключенными. Что же вы меня на нарушение толкаете?» «Это раз. И второе». Я категорически отказываюсь от новой униформы и обуви. Мне это очень нравится. Тем более, так выйдет правдивее. Я посудомойка, м м А так выглядят все мои коллеги. Приходите к нам посмотреть, как-нибудь на досуге. Погладить униформу мы не можем, потому что в нашем отделении уже много месяцев не работает утюг, а ваши тюремные ботинки настолько тяжелые так натирают ноги, что мы покупаем эти, я показала на свои. В них хотя бы не так жарко, Но приобрести несколько пар у б у в и у меня нет ни денег, ни места на полке, где их положено хранить. В нашем отделении вдвое больше людей, чем положено. Вам это, кажется, известно?» «Ну, не-не-не-не, т -не -не -не, Бутина», — заспорила в ответ начальница, — «так не пойдет. С косметикой ладно, дело твое. А вот ботинки наденешь тюремные. В этих, — показала она пальцем на мою уничтоженную кухонными помоями обувь, я тебя не пущу. И точка». Когда я после смены вечером вернулась в тюремный барак, то увидела, что все девушки радостно столпились возле комнаты для глажки униформы. «Бутина, ну где ты шляешься?» — подлетела ко мне одна из заключенных. «Прикинь, нам утюг дали! Совсем новенький, как будто из магазина!» Я только улыбнулась. Хорошо, когда от журналистов самого известного в мире телешоу есть хоть какая-то польза. В день интервью в столовую влетела н а ч а л ь н и з а х о д ь части и уселась на пластиковый стульчик рядом со мной. Я спокойно ела свой салат, «Собираюсь успеть хоть полчасика до встречи с журналистами помочь девочкам в посудомойке. Их там было и так немного, а тут еще я буду отлынивать». «Бутина, ты кушай хорошо», — заботливо сказала начальница. «Хочешь, я тебе еще салата попрошу?» «Нет, спасибо», — ответила я, пытаясь наколоть на пластиковую вилку сырую морковку. «Ты готова?» — не унималась она. «Готова». Я кивнула и, о т ч а я в ш и с ь разделаться с морковью, поднялась и понесла под нос посудомойчину. «Нет-нет». — заспорила заместитель тюрьмы по хозяйственной части. — Пусть они отнесут, — кивнула она на сидящих за столом заключенных. — Нет, под нос я унесу сама. Еще чего не хватало, — строго сказала я. Заключенные недоуменно смотрели на эту картину. — Ох, только не обляпайся! — Жду тебя на выходе, — разочарованно ответила надзирательница, понимая, что спор может меня задержать, а на интервью тело нужно доставить вовремя. Отнеся под нос и извинившись перед коллегами по смене в посудомойке, И я вышла на просторное крыльцо, где уже, переминаясь с ноги на ногу, ждал обещанный конвой. Мы отправились через тюремный двор в з а д для посещений. Секрет моего интервью Лесли Сталь в тюрьме знали уже все. Красившие ночью стены помещения, заключенные прознали от надзирателей, почему вдруг впервые за 10 лет помещение решили привести в порядок. Слух моментально распространился по женским общежителям, и почти все обитательницы тюрьмы скучковались возле тюремной сетки ворот, за которыми находилась будка для досмотров заключенных перед проходом в зал встреч. «Мария», — говорили мне они, когда начальница вела меня сквозь толпу, испуганно оглядываясь на это скопление народа. «Ты только не забудь про нас. Скажи им все, пожалуйста. Скажи, как нас не лечат. Расскажи, в каких условиях мы живем. Пусть они знают, как мы тут годы живем, фактически в рабстве. Ты только скажи». Десятки рук касались меня, гладили, похлопывали по плечу. «Ты будешь нашим голосом, ведь нас никто не услышит». На мои глаза навернулись слезы. «Я никогда не забуду, мои дорогие. Я скажу миру правду», — прошептала я. В небольшом домике, за которым находился сад, а потом и зал для встреч заключенных, нас уже ждала директор тюрьмы, встроенная высокая латиноамериканка в узкой юбке-карандаш леопардового цвета и строгой черной блузе. Темные волосы были затянуты в тугой хвост, а грозный сердитый взгляд из-под дорогих очков формы кошачий глаз говорил сам за себя «С ней шутки плохи». Увидев меня, она резко развернулась и вышла в дверь, которая вела в небольшой сад со столиками для посетителей. Я последовала за ней. В полном молчании мы пересекли двор. Она остановилась у двери зала для посещений и резко развернулась ко мне. «Без глупостей, и ясно?» Суровый взгляд блеснул яростью. «Ясно?» «Я захожу первая. Я тоже буду в кадре». Она подправила прическу. Директор тюрьмы вправду вошла первой, а за ней последовала я. Начальницу моментально отстранили, и мне в лицо полезли операторы с огромными камерами на плечах. Свет фонарей меня моментально ослепил, и я замешкалась, не понимая, куда идти дальше. От бессменной телеведущей 60 минут Лесли Сталь в ярко-красном платье на меня пахнула г р е м у ч е й смесь ее приторных, очевидно безмерно дорогих духов, смешавшихся с ароматом свежей тюремной краски. Широко улыбаясь, она указала мне на кресло напротив. Слева, за контрольной рубкой, расположилась, уперев руки в бока, директор тюрьмы, одним своим видом показывая, что ожидает меня за каждое неаккуратное слово. Один из главных вопросов, интересовавших госпожу Сталь, был, конечно, не боюсь ли я стать инструментом российской пропаганды после произошедшего со мной в США. На этот вопрос я, улыбнувшись, уверенно ответила, что я страстно желаю стать инструментом американской пропаганды. Маленькое сухенькое лицо ведущей вытянулось минимум вдвое в гримасе удивления явного недопонимания моих слов. Я же подтвердила, что сказала именно то, что имела в виду, и пояснила, что очень надеюсь, что американский народ, узнав мою историю, обратит внимание на процветающий в их стране расизм и русофобию, это раз. На то, что в их стране отсутствует система правосудия, где 90% обвиняемых признают себя виновными, а те, кто отказывается, с вероятностью 98-99% проигрывают цирк присяжных, и получают очень длительные тюремные сроки. Это два. А также на то, как потом относятся к заключённым в тюрьмах, не предоставляя им даже элементарную необходимую медицинскую помощь, как, например, таблетки от кашля, но при этом щедро пичкают гормонами и психотропными успокоительными, превращая человека в овощ. Это три. Журналистка внимательно слушала, изображая сочувствие и понимание. Потом меня, конечно, заверили, что к этому нужно обязательно вернуться, ведь это же по их части, ведь они же пресса, правдорубы, так сказать. Через неделю, уже в Москве, на следующий день после прилета, я дала развернутое интервью про условия содержания в тюрьмах тому же телешоу, но уже на фоне кремлевских стен. Я была еле жива я от недосыпа и стресса, но осталась верной своему обещанию, сидевшим со мной женщинам, по сей день заключенным в смертельные объятия американской системы исполнения наказаний за двойным забором из колючей проволоки. Не молчать! о всех нарушениях их прав, чего бы мне это ни стоило. Естественно, я сделала акцент на россиянах в американских застенках, ведь если отношение системы кривосудия и исполнение наказаний США настолько ужасно к собственным гражданам, то что уж и говорить о моих соотечественниках в это жаркое время охоты на ведьм и поиска виноватых во внутренних проблемах американской политики. Мне удалось вырваться из лап американцев благодаря тому, что за меня встала единым фронтом вся страна, от президента, до да жителей далеких деревень моего родного Алтая. Но велика в этом и доля везения, ведь борьба за других наших граждан до сих пор продолжается. Вопрос про пропаганду в итоге вырезали, а все мои интервью на эту тему, которое я дала уже на российской земле, в США решили не переводить на английский язык и не публиковать.